Глава девятая. Утром Лида вела себя уже гораздо спокойнее. Во всяком случае провожали они меня с Оксаной вместе и даже без косых взглядов друг на друга. Просто обе старались не смотреть на соперницу. «Проконтролируйте, как нам руны установят», сказал я им обеим, втайне надеясь, что хоть совместное дело поможет им сблизиться. «У меня приемка товара», тут же попыталась откреститься Оксана. «Странно». Вот уж кто, по-моему, должен был ухватиться за такую возможность, так это она. Я с недоумением посмотрел на свою девушку. Но ведь правда приемка, как-то даже беспомощно повторила она. Так и руны проверять можно будет только вечером, так что еще и ты сам успеешь вернуться. Покачав головой, я развернулся и пошел к ожидающему меня Ивану. Сегодня он меня снова подкинет до гильдии, а завтра придется самому добираться». На месте меня уже ждал Ракитин, да и сам Ахметов со своими бойцами давно был здесь. В очередной раз, почувствовав обжигающий ненавистью взгляд Баюновой, я не удержался и спросил об этом своего временного командира. «Не обращай внимания», — деланно равнодушно ответил Рентген. «У нее во время эволюции мутировавшие птицы на глазах семью убили. Обычное явление в те времена». «Ну а так, как формально именно ты инициировал эволюцию, она тебя и считает их косвенным убийцей. Что с птиц возьмешь?» — риторически пожал он плечами. «Да и уничтожили их уже давно. А ты вот он, рядом. Это не станет проблемой. Постоянно ждать ножа в спину не хотелось. У князя все под контролем», — заверил меня мужчина. Посмотрев на Ахметова, я как раз застал момент, как он что-то обсуждал с Добкиным, после чего развернулся и громко позвал всех подойти к нему. «Вижу, не все еще разобрались с правильным применением брони», — начал князь. «Слот то все заполнили?» Получив утвердительный нестройный ответ, он продолжил. «Итак, по поводу применения личных умений. Что могут подтвердить броню?» Я тут же навострил уши. «У меня-то почти все такие. С левого плеча находится активатор слияния. Тут он указал на неприметный рунный значок». Добавляете в него кусочек своей ауры, и он растягивается под размер брони, делая ее условно своей частью. После этого можете применять свои уникальные способности, не опасаясь остаться без защиты. Еще вопросы? И много таких недокументированных возможностей есть у брони? С недовольством в голосе спросил Робин. Все возможности брони задокументированы, невозмутимо ответил Ахметов. Съехав с темы, понятно. Значит, есть что-то еще, и подарочек может оказаться с подвохом. Стоит учесть, вон и остальной народ немного напрягся. Если это все, то подробнее расскажу о сегодняшней тренировке. Первый этап будет на машинах. На них по Донской автодороге доезжаем до МКАДа, а дальше пешком проходим от Липецкой улицы до Лебедянской, до железнодорожных путей, и снова выходим на МКАД где нас забирает транспорт. На Лебедянской, по нашим данным, есть как минимум три гнезда и одно логово, но во всех случаях максимальный уровень мутантов шестой. Для нас они не опасны, зато позволят потренироваться в боевых условиях. Всем все ясно? Тогда по машинам. Нас уже ожидало восемь внедорожников. Один предназначался нам, разведчикам. Затем шло три штурмовых машины, две под нужды наших тыловиков и замыкала еще двойка штурмовиков. Таким же макаром мы должны были идти и в пешем порядке. Когда я подошел к своему джипу, меня придержал Ракитин, кивнув на Ахметова. Он хотел с тобой поговорить перед выездом. Обернувшись, я увидел идущего ко мне князя. Тот помахал рукой, предлагая немного отойти. «Помнишь, что я говорил о помощи секте?» Сразу спросил он меня в лоб. Судорожно думая, что он-то от меня хочет, я кивнул. «Мне нужен кусок твоей ауры», — ошарашил он меня. «Желательно побольше. В этом тебе, кстати, броня поможет. Активируешь руну, и она простимулирует увеличение твоей ауры». Коснувшись нижней руны, я почувствовал, что меня как будто стали надувать через трубочку. Ощущение увеличения в размерах было столь велико, что я даже осмотрелся, а точно ли я не стал выше ростом. Но нет, физически я не изменился, а вот в астрале действительно вырос, и существенно. Теперь выданная броня полностью была покрыта моей аурой, и можно было уже не опасаться применять свои недавно приобретенные плетения, да и собственную астральную трансформу тоже. «Я жду», — напомнил Ахметов, видя, что я не тороплюсь выполнить его приказ. «Ты обещал знания и силу. Где они?» Робот склонил голову, будто задумавшись над моими словами. Потом приложил руку к правому бедру. То раскрылось, как бутон, и он достал из него антрацитово-черный кристалл архикоин. «Держи. Здесь выделенная энергия тьмы девятого ранга. Даже просто разломав кристалл, ты получишь сильнейший яд и кислоту в одном флаконе. Не говоря уже о том, что, запитав свои плетения тьмы от кристалла, сможешь повысить их эффективность и продолжительность на порядок. Так что плетение пятого уровня будет по силе равно шестому, несмотря на все твои ограничения. Этого хватит за кусок твоей ауры. Учитывая, что аура – субстанция самовосстанавливающаяся, пусть и не быстро, это был вполне себе щедрый дар. Кивнув, я позволил Ахметову отщепнуть от себя примерно одну пятидесятую часть аурного слоя. Кто-то скажет, что это немного, но вот я после этого почувствовал себя так, будто меня переехал грузовик. Сильнейшая боль вместе разрыва и истечения энергии. Хорошо хоть у меня благодаря астральной трансформе ускоренная регенерация, в том числе и ауры, так что примерно минут через 15 это должно пройти». На всякий случай я еще и активировал этот навык. Активирована астральная трансформа седьмого уровня. Может, это и самовнушение, но после активации навыка мне стало в разы легче, да и поврежденный участок стал зарастать прямо на глазах. А ведь никакой дополнительной информации о том, что эффективность регенерации повысилась, не было. Раз уж я применил трансформу, то решил проверить и еще одну доп. способность. «Активированы астральные когти. Поверх бронированной перчатки из мест между костяшками пальцев сформировалось три лезвия по размеру примерно с боевые кинжалы, что было в полтора раза больше, чем без брони». «Ого!» — присвистнул садящийся в следующий после нашего джип Ким. «А легенда-то у нас не лыком шит. Я бы с тобой в кулачном бою сходиться не стал. Такой чит что угодно порезать может». Наконец, рассевшись по машинам, мы вырули сначала на заводскую, а потом на проспект Ленинского комсомола. Водителей нам выдал Князев. Уж не знаю, почему это не взял на себя Ахметов, но уж как есть. А в полноценный рейд мы пойдем уже с ребятами робота, тоже приписанными только на определенный маршрут. Ракитин сел на переднее сиденье, У него разведка как раз на глаза заточена. Ему так сподручнее. А мы с Русланом расположились на заднем, где он учил меня контролировать астрал. Смотри, сейчас-то все стабильно, но как выйдем за пределы жилой территории, начинай обращать внимание на всякие завихрения. Понимаю, их здесь до черта, но ты же помнишь, как вас обучали отличать опасные астральные проекции от неопасных? Я помнил. Лично у меня это больше было наложено на цветовую гамму. Чем темнее, тем опаснее. Но также я знал людей, у которых завязка была на звук или запах. — Кстати, не забыл про наш уговор? — спросил Кольцов. — Помню, но мне еще надо комнату создать. Дома не смог, астрал слишком стабилен. — Это да, — согласился парень, — но как создашь, то даже из такого стабильного места сможешь туда попадать. Я сейчас больше на око буду полагаться предупредил я напарника, заодно напомнив о своей способности видеть будущее. Здорово, вздохнул тот. Тебе так даже проще будет, чем мне все эти размытости до абстракции понимать. Слечай с метками на радаре, пожал я плечами, намекая на встроенную в броню систему распознавания свой-чужой, завязанную на астрал. Я так, кстати, и делаю иногда, чтобы навык наработать. А только защититься можно, что Болотов и делал. Вообще дорога здесь была достаточно широкая, и незамеченным к нам подобраться кому-либо довольно сложно, особенно если в команде есть человек с глазами, что буквально видят насквозь. «Стоп, машина!» — скомандовал Ракитин. «Справа в корнях тополей стая крыс». Активировав око, я дополнил информацию нашего командира. Кинуться сразу, как выйдем из машины. Всего семь особей, в среднем четвертого уровня, вожак пятого». Плюется световыми шариками. «Готовим метатели. Расстреляем их издалека», — решил Ракитин. «Это разведка. Здесь крысы восемь штук. Ликвидируем сами», — продублировал он наше решение в рацию. Закончилось все меньше, чем за минуту. «Вот мы с Кольцовым откидываем верхний люк и, высунувшись, наставляем стволы метателей. То же самое из бокового окна делает Ракитин. Вожак...» Понявший, что стая обнаружена, но еще не осознавший той опасности, что их ждет, громким писком командует атаку и, кинув в нас веером семь шариков света второго уровня, бросается вперед. Выстрел! Аурная пленка защиты мутанта на миг становится видна даже простым глазом, а потом она исчезает, и тело твари разрывает пополам вакуумным разрывом. Плетение пятого уровня! «Меньше у нас в стволах и не заряжено». Второй выстрел буквально за мной произвел Кольцов, тоже попав в уже мертвого вожака, окончательно превращая тело крысы в кровавый фарш. Ракитин чуть подождал нашего хода, потому его выстрелы были по тварям поменьше. Тут же скинул Кольцову образ атаки правого фланга противника. Стреляю туда же двумя выстрелами. Один выстрел — одна цель. Руслан понял меня правильно и стрелял по левому флангу примерно с тем же результатом. В итоге весь бой занял меньше 5 секунд, оставив после себя изорванные тела крыс и превратив в труху тополь, под которым они прятались. «Чисто!» — просканировав округу, дал результат Ракитин. «В будущем тоже!» — подтвердил я, проверив все оком. «Астрал чист! Последняя отмашка от Кольцова!» «Продолжаем движение!» — ожила рация голоса Махметова. Держит наш лидер руку на пульсе. Если так пойдет, то этот рейд будет легкой прогулкой. Надеюсь на это.